потоки сил, как они есть. Потоки сил формируются не сами по себе, даже реки текут из своего источника. Что же говорить о силах, которые в большинстве своем созданы совершенно искусственно, и именно под людей. Для того, чтобы разобраться в происхождении различных потоков сил, обратимся еще раз к эгрегориальной структуре мира, ведь основное количество потоков зарождается именно в нем. Эгрегориальная система – функция управления и контроля эгрегориальная иерархия очень жестко и ненарушаема. Поскольку система обязана функционально обеспечивать порядок и выполнение программы, все алгоритмы и выполнение ею своей задачи прописаны очень жестко. Иерархия утверждена и защищена от изменений извне. Иерархия Григоров определяется следующими показателями. Первое. Бытийная масса. Информационная мощь Григора. накопленный алгоритм получения результата. Привлечение ресурса обретенные и зафиксированные за ним права. Если грубо, то смысл этой информации – как управлять всеми нижележащими слоями. И на каждом уровне свои алгоритмы и правила. Второе – срок жизни эгрегора. Этот параметр определяется его функцией, тем, для чего эгрегор создан. В этом смысле в программе любого эгрегора заложен некий таймер, который включает программу дезактивации эгрегора тогда, когда таймер срабатывает. Если функционально срок жизни эгрегора не запрограммирован, он попадает под общий таймер своей иерархической эгрегориальной позиции. Третье. Любой высший уровень антологически выше и сильнее низшего. Четвертое. Высший слой может полностью уничтожить низший, а наоборот – нет. Пятое. Чем выше иерархический уровень, тем менее он зависим от конкретных личностей людей, которые находятся в руководстве григора Первый уровень. В самом низу иерархической лестницы Григоров расположены структуры родов и семей. Управляем этот уровень всеми абсолютно, кто стоит на дне. Семья – это самая слабая, самая независимая от всех единицы, но при этом самая стойкая, поскольку замешана она на крови. А любая система знает, что если что-то невозможно уничтожить совсем, нужно это что-то максимально обесточить, отрезать от всех возможных связей и поставить в жесткую зависимость от ресурса второй уровень. Над родами и семьями находится уровень стихийных эгрегоров. Это системы и программы, которые возникают время от времени, а срок их жизни не превышает среднего срока жизни человека. Это эгрегоры моды любого источника, компаний и организаций, в которых работают люди, члены тех самых семей родов. Непролонгированный срок жизни эгрегоров стихийного уровня предопределяет их зависимое положение от тех систем, которые находятся уровнем выше и, следовательно, живут дольше. Если компания существует только для своего создателя и с его смертью распадается, то она принадлежит к стихийному уровню. А если эта компания переходит по наследству, и потомки основателя фирмы подхватывают ее и развивают в том же направлении, то у нее есть шанс перейти на следующий уровень эгрегориальной иерархии. Третий уровень – социальные и профессиональные институты. Здесь уже появляется такое глобальное понятие, как «профессиональные касты», которые организуют людей по профессиональному признаку. Каста ученых, каста врачей, каста работников, каста военных. Все, что связано с определенной профессией, определенной социальной деятельностью. Эти структуры кланы всегда будут главенствовать над стихийными григорами, поскольку информационно они более богаты, чем просто организация, созданная для какой-то простой цели, например, получать прибыль, делать деньги своему создателю. Профессиональные институты не пропадают во времени, поскольку занимаются тем, что копят информацию каждый свою специфическую, но важно то, что процесс этого накопления пролонгирован во времени и не ограничен сроком жизни одного человека. Здесь присутствует преемственность. При этом у любого клана, существующего здесь на третьем уровне, может быть больше структур из нижнего слоя стихийных эгрегоров, которые подведомственны и управляемы им. И чем больше таких стихийных эгрегоров может удержать этот эгрегор клана, тем он мощнее, тем он более конкурентно способен по сравнению с соседями. Профессиональные кланы не заканчиваются во времени и будут существовать до тех пор, пока на Земле есть хоть один носитель обособленной профессиональной информации. Четвертый уровень. Государственные институты, министерства, ведомства, системы. Это государственные глаза и руки, уши и речевой аппарат. Они спускают вниз профессиональным и социальным структурам правила порядка. А именно, какие должны существовать профессиональные институты в этом мире и по каким правилам существовать. Система считывает тебя всегда. Например, система, в которой мы существуем сейчас, говорит о том, что в мире ученые и наука есть, а магов и магии нет. И этим постулатом она определила нишу в социальном и профессиональном слое третьего уровня для науки, но не определила ее для магии. Следовательно, профессиональный институт магов как обособленная самостоятельная структура на третьем уровне находиться не будет. Для нее не определено место, не прописана ниша но она может существовать на этом уровне как часть научного клана, как часть военного клана. На этом уровне только на таких условиях. Если государственная машина решит, что развивать нужно биологию, а не машиностроение, и проведет по этому поводу правильную пропаганду, то все нижележащие уровни немедленно выстроятся под этот новый порядок. Профессиональный клан биологов получит большую нишу на своем уровне и большие ресурсные вливания. Стихийные Григоры начнут перепрофилироваться под новую идею, организовывать новые структуры, поддерживать идею модой, что неизбежно отразится на родах и семьях. Кто-то обнищает, кто-то разбогатеет, молодое поколение людей будет ориентировать свое жизненное движение в соответствии с модой. Будут создаваться семьи по этому новому признаку. На четвертом уровне системы, подконтрольные исключительно государству, задают направление развития всем человеческим массам, входящим в этот государственный григор Сами государственные институты, министерства и ведомства – Существуют не сами по себе, а только потому, что существует государство, система еще более живучая, чем все нижележащие При этом может возникнуть логичное возражение. Мол, профессиональные институты выживали при любом государстве. И по сути от него не зависят Да, но только по сути. По факту, если держава захочет уничтожить какой-то профессиональный клан, она его уничтожит. Ресурсов хватит. А вот наоборот – нет. В государстве могут меняться персоны правителей. Но само государство, как и Григор, как система, неуничтожима силами снизу, только сверху, как и любой слой. Пятый уровень – государство. Спускает вниз правила существования всех, задавая направление, в котором вся система будет развиваться. Если государство считает, что оно аграрная страна, все нижние слои немедленно начнут развивать сельское хозяйство. Если решит, что индустриальное, то индустрию. Если постулирует, что оно ресурсодобывающее – то все подчиненные ему слои будут бодро развивать недра и экономику, которая позволит этими недрами правильно распоряжаться. И все построятся, и перестроятся, и пойдут, куда сказано. Но государство существует не само по себе. Над ним есть еще более высокий слой. Шестой уровень – религия. Не путать с церковью. Церковь, как организация, есть структура культа, а значит, находится на уровне социальных и профессиональных институтов, со всеми нижними представительствами. Религия – Это учение, догмат, мораль. Именно мораль создает государство и делает их такими, какие они есть. Религия, по сути, ничем явно не руководит. Но это только на первый взгляд. Она спускает на уровень государства правила, по которым оно должно распределять ресурс. И не конкретно выраженное «Маше дай, Пете дай, Ваське не давай», а принцип, который распространяется абсолютно на всех. Есть, например, государства, которые считают, что если человек богат, то он молодец. И ему надо в этом деле всячески помогать и защищать. Под этот постулат подстраиваются законы, формируются гласные и негласные правила и так далее. А есть государства, которые считают, что если человек богат, то точно вор. Ну и что? Что не доказали? Сегодня не доказали, завтра докажем. Это вопрос времени и бдительности. И все законы и правила, как официальное, так и общественное мнение, следуют этому правилу, нисколько не сомневаясь в его истинности. А теперь внимание, вопрос к знатокам. О каких религиях идет речь? И минуту на обсуждение брать не надо. И так понятно. Что досрочный ответ. Первый случай – страны ислама. Второй – наши родные пенаты. Православные. Кто бы сомневался. Таким образом, именно религии, как системообразующая структура, спускает вниз государством, которое сама же и организовала, правила распределения ресурсов внутри последних. кто из граждан имеет право на ресурс, а кто не имеет. И правила это должно абсолютно точно соответствовать заповедям, описанным в их священных книгах. Обязательно. А какой тогда смысл от этих книг? если они работать не будут. Никакого смысла нет, абсолютно точно. Сравним для примера такие религиозные системы, как ислам и христианство в двух течениях – протестантство и православие. В мусульманстве есть, к примеру, шесть основных правил ислама, одно из которых гласит, если человек богат или беден, то это все по воле Аллаха. И сам человек на этот фактор никакого влияния не имеет. А поскольку есть еще одно важное правило, что человек есть тварь по сравнению с Аллахом, то отсюда проистекает третье правило, логично следующее из первых двух. Человек должен уважать власть и преклоняться перед властью. государства ислама строго следует этим постулатам, всеми своими законами. Америка, как страна протестантская католическая, хоть и позиционирует себя как мультирелигиозная держава, но тоже соблюдает общие правила. В их традициях сказано, что Бог любит всех абсолютно одинаково, и богатых, и бедных, вне зависимости. Отсюда и логичный вывод. Богатые и бедные все равны перед законом одинаково. На божественной любви это никак не отразится. Хочешь быть богатым – будь, не хочешь – не будь. Только в церкви ходи и десятину плати. Но это уже от католичества. Теперь заглянем в наши Палестины. История совершенно обратная. Бог любит страдающих. То есть, чтобы получить ресурс, человек должен настрадаться, уработаться. Следовательно, если человек в добыче ресурса не настрадался как следует, то он без вариантов – вор. И это не только государственная политика, но и общественное мнение, страшный зверь. Если богат, значит вор. Поскольку политика государства поставлена так, что трудом праведным не наживешь палат каменных. Религия, как система, конечно, производит свое влияние неявно. Но ее присутствие жестко вписано в структуру государства, любого. А вместе с ней и основные правила, по которым оно должно существовать. Это те негласные законы, которые лежат в культуре и которые никто не оспаривает. Но и религия образовалась не сама по себе. Любая религия создана как учение, а учение – дар того, на чьем имени эта религия образовалась. Седьмой уровень – боги. И каждый бог свою религию учение создает. Сразу скажу, что под богами не следует представлять и понимать живых людей. Боги – это информационные структуры, силы к иконам и изображениям никакого отношения не имеющие. Икона – это портал, а не оттиск личности. Каждый бог – это огромный информационный пакет уникальная программа, которая разворачивает себя на все нижележащие эгрегориальные слои. И до человека она доходит в измененном виде, исходя из того уровня эгрегориальной иерархии, в который вписан человек своим сознанием. Как видишь, до уровня родов и семей, самого нижнего эгрегориального слоя, ничего в чистом виде дойти не может, только хорошо разбавленное пояснениями и толкованиями всех вышележащих уровней. Забегая вперед, скажу, что те божества, которые держат доминирующие сегодня религии, есть продукт деятельности старых богов и пантеонов, которые уже наработали какие-то правильные точки с точки зрения системы алгоритмов развития цивилизации и обществ людей, алгоритмы формирования и управления эгрегорами. И непротиворечиво передали это богатство в господствующие сегодня религиозные системы. Начало примечания. Более подробно об этом в лекциях и книгах Меншиковой и ОММ по теме «Общая теория магии. ОТМ. Конец примечания». Таким образом, мы видим 7 слоев, 7 уровней, 7 небес, 7 домов, которые в совокупности и есть системы. Обязательное правило влияния высших на низших, обеспечивающее устойчивость иерархической структуры, заключается в следующем. Каждая религия должна иметь под своим контролем несколько государств, не менее трех. Каждое государство должно иметь под своим контролем несколько государственных систем, министерств и ведомств. Каждое министерство и ведомство должны иметь под своим контролем несколько социальных и профессиональных институтов. Каждый профессиональный клан должен оказывать влияние на несколько стихийных григоров Каждый стихийный григор должен влиять на несколько семей и родов. Каждая семья и род должны включать в себя несколько человек, не менее трех. Также существует незыблемое правило управления эгрегориальными слоями, которое многим известно еще по школьному курсу истории. «Вассал моего вассала – не мой вассал». Государство не может напрямую управлять родом и семьей, не может ни карать, ни миловать, а только лишь опосредованно через все нежележащие структуры. Профессиональные кланы не могут напрямую влиять на структуру рода и семьи, а только лишь через стихийные эгрегоры – фирмы, компании, общества. Через эгрегор фирмы, в которой ты работаешь. Через эгрегор моды, общественного мнения, идет воздействие на структуры родов и семей напрямую. Как? Элементарный пример сегодняшней жизни. Сейчас в европейских странах всячески культивируется идея мультикультуризма это искусственное насаждение на государственном уровне идеи что никакого различия между людьми нет и каждая культура равно имеет право толерантность коты теперь самогуманность не злит мышиная возня да просто в моде толерантность сожрать охота но нельзя на уровне родов и семей эта идея приобретает форму неосуждаемого брака Когда, например, беленькая девочка Выходит замуж за черненького мальчика Конечно, старое поколение Может быть и падает в обморок от такого мезальянса Но только тихо-тихо Чтобы никто не видел Потому что в противном случае Можно получить обвинение в полном отсутствии толерантности И общественное мнение Стихийный слой григора Будет всячески такого отступника осуждать Идея могучей толерантности Исходит сверху, озвучивает ее государство А приводит приговор в исполнение Непосредственно стихийный григор Мода расплачиваются дети. Но вся прелесть стихийных эгрегоров в том, что существуют они очень короткий период времени и крайне подвержены давлению извне. Мода на толерантность пройдет, как проходит мода на все, что угодно. И общественное мнение – это тот ветер, который будет дуть, куда скажет. А вот рожденные от такого брака дети, которые изначально, не пойми что, останутся. Проблема таких детей в том, что ветер моды и общественного мнения на толерантные браки меняется. Как правило, не постепенно, а сразу. И что противно, но диаметрально противоположный. Глазом никто не успеет моргнуть, как эти цветы толерантной любви превратятся в изгоев. В ответ они будут вынуждены завоевывать свое место под солнцем не так, как положено, а так, как получается. И уверяю, это будут не самые толерантные методы. Рода семья сегодняшнего дня, и реалии эти обязательно нужно учитывать. Говорят о том, что формируют они себя не по родовым правилам, а по традициям, которые активны На этом отрезке времени. И этот отрезок времени может быть достаточно короток, а вот последствия весьма длинны. Толерантность. Вот еще одно слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Когда роды и семьи ходили непосредственно под богами, то именно от них человек получал наставления. Как и по каким правилам соединяться мужчинам и женщинам? По каким правилам жить? От кого и зачем рожать детей? По каким правилам соединять этих детей друг с другом? То есть как и по каким правилам должна выполняться биологическая функция человека для того чтобы не умалялись все остальные его функции но кровь это сила великая и вся эта система эгрегориальная описанная выше по сути занимается тем что ограничивает действие родовых сил и берет ее под жесткий контроль зачем же это нужно зачем нужна такая сложная система контроля и подавления все на поверхности родовая сила это то что любому человеку доступно по рождению по факту его пребывания в этом мире. И она не зависит от государственных законов, от твоих достижений перед обществом, от религиозных воззрений и моральной устойчивости. Родовая сила плюет на этот закон. Она либо есть, либо ее нет. Система запрограммирована на то, чтобы вычислять родовую силу. И делает это превосходно. Она либо задавит ее, либо сделает все возможное, чтобы поставить на службу себе. Человек может родиться в семье алкоголиков или никчемных бездельников. Но если в нем есть ген власти или ген гениальности, она вычислит его момент. И не выпустит такого человека из своих цепких лапок, рихтуя в течение жизни его натуру и личность так, чтобы он был подчинен системе и не нес неожиданностей. И только от силы, страсти и амбиций самой личности зависит, подчинит его система, или он сам подчинит ее себе. Проявится ли в человеке сила и мощь его рода, или так и останется в латентном спящем состоянии зависит от силы информационной структуры, которая в нашей культуре и традиции называется душа. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно более подробно осветить тему прихода человеческой души в этот мир.